Подход сверху вниз. Попытки ученых всего мира по созданию роботов встретились, по крайней мере, с двумя серьезными проблемами, которые не позволили сколько-нибудь заметно продвинуться в этом направлении. Это распознавание образов и здравый смысл. Роботы видят гораздо лучше нас, но не понимают увиденного. Роботы слышат гораздо лучше нас, но не понимают услышанного. Чтобы подступиться к решению этой двойной проблемы, исследователи пытались применить подход к искусственному интеллекту, известный как «сверху вниз». Иногда его еще называют «формалистической школой» или «старым добрым ИИ». Целью ученых, грубо говоря, было запрограммировать все правила и законы распознавания образов и здравого смысла, и записать эти программы на один CD-диск. Они считают, что любой компьютер, в который вы вставите этот диск, мгновенно осознает себя и станет разумным не хуже человека. В 50-е-60-е годы XX -го века в этом направлении были достигнуты громадные успехи. Появились роботы, способные играть в шашки и шахматы, решать алгебраические задачи, поднимать с пола кирпичики и тому подобное Прогресс производил настолько сильное впечатление, что зазвучали даже пророчества о том, что через несколько лет роботы по разумности превзойдут людей. К примеру, в 1969 году настоящую сенсацию произвел робот Шейки, созданный в Стэнфордском исследовательском институте. Робот этот представлял собой небольшой компьютер типа PDP с камерой наверху, установленный на колесной тележке. Камера осматривалась, компьютер анализировал и распознавал находящиеся в комнате объекты, а затем пытался провести тележку по маршруту, ничего не задев. Шейки, первым из механических автоматов, научился передвигаться в реальном мире. Журналисты тогда горячо спорили, когда же, наконец, роботы обгонят людей в развитии. Но вскоре появились и недостатки подобных роботов. Подход к искусственному интеллекту, известный как «сверху-вниз», привел к созданию громоздких неуклюжих роботов, которым требовалось несколько часов, чтобы научиться ориентироваться в специальной комнате, где находились только объекты с прямыми сторонами прямоугольники и треугольники. Стоило поставить в комнату мебель неправильной формы, и робот был уже не в состоянии распознать ее. Забавно, но плодовая мушка, мозг которой содержит всего лишь около 250 тысяч нейронов и которая по вычислительной мощи в подметке не годится любому роботу, без всякого труда ориентируется и передвигается в трех измерениях, и исполняет фигуры высшего пилотажа. Тем временем неуклюжие шумные роботы умудряются запутаться в двух измерениях. Вскоре подход сверху вниз как будто уткнулся в кирпичную стену. Прогресс остановился. Стив Грант, директор института кибержизни, говорит, что у подобных подходов было 50 лет, чтобы доказать свою состоятельность и они не оправдали ожиданий. В 1960-х годах ученые еще не понимали, какую громадную работу нужно проделать, чтобы запрограммировать робота на выполнение даже самых простых задач, таких, например, как распознавание ключей, ботинок и чайных чашек. Как сказал Родни Брукс из MIT, 40 лет назад лаборатория искусственного интеллекта MIT дала эту задачу студенту в качестве летнего задания. Студент потерпел неудачу, как и я в своей докторской диссертации 1981 года. Вообще говоря, исследователи искусственного интеллекта до сих пор не могут решить эту задачу. Рассмотрим пример. Входя в комнату, мы мгновенно распознаем пол, кресло, мебель, столы и тому подобное. При этом робот, осматривая комнату, видит в ней только набор линий, прямых и изогнутых, которые он переводит в пиксели изображения. И требуются громадные вычислительные мощности, чтобы извлечь из этой механины линий какой-то смысл. «Нам достаточно доли секунды», чтобы узнать стол. Но компьютер видит на месте стола только набор кругов, овалов, спиралей, прямых и кривых линий, углов и тому подобного. Может быть, затратив громадное количество компьютерного времени, робот в конце концов и распознает в этом объекте стол. Но если вы повернёте изображение, ему придётся начинать всё сначала. Другими словами, робот способен видеть, причем гораздо лучше, чем человек, но он не способен понимать увиденное. Войдя в комнату, робот увидит только мешанину прямых и кривых линий, а не кресла, столы и лампы. Когда мы входим в комнату, наш мозг неосознанно распознает объекты, производя при этом многие триллионы операций. Занятие которого мы, к счастью, просто не замечаем. Причина того, что значительная часть действий мозга скрыта даже от нас самих – эволюция. Представим себе человека, на которого в темном лесу напал соблезубый тигр. Если он будет сознательно производить действия, необходимые для распознавания опасности и поиска путей к спасению, он просто не успеет сдвинуться с места. Для выживания нам надо знать одно – как бежать. Когда мы жили в джунглях, нам просто не было нужды сознавать все входящие и выходящие сигналы, с которыми имеет дело мозг при распознавании земли, неба, деревьев, скал и тому подобного. Другими словами, действия нашего мозга – напоминают огромный айсберг. То, что мы осознаем лишь верхушка айсберга – сознание, но под видимой поверхностью, скрытая от глаз, присутствует гораздо более объемное подсознание. Оно задействует громадное количество так называемой вычислительной мощи мозга для того, чтобы мы постоянно были в курсе простых вещей. Где мы? с кем разговариваем, что находится вокруг. Все эти действия мозг проделывает автоматически, не спрашивая нашего позволения и не отчитываясь о них. Мы просто не замечаем этой работы. Именно поэтому роботы не могут свободно ориентироваться в комнате, читать рукописный текст, водить машины, собирать мусор и тому подобное. На попытки создать механических солдат и умные грузовики американские военные потратили сотни миллионов долларов. Только после этого ученые начали понимать, что игра в шахматы или перемножение громадных чисел задействует лишь крохотную долю человеческого разума. Победа в 1997 году компьютера Deep Blue фирмы IBM над чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым стала победой чисто компьютерной, то есть вычислительной мощи. Однако, несмотря на громкие заголовки газет, этот эксперимент не сообщил нам ничего нового ни о разуме, ни о сознании. Дуглас Хофштадтер, ученый-компьютерщик из Индианского университета, Сказал по этому поводу, боже мой, я-то считал, что для игры в шахматы нужно думать. Теперь я понимаю, что не нужно. Это не означает, что Каспаров не умеет глубоко размышлять. Это означает только, что при игре в шахматы можно обойтись и без глубоких мыслей, точно так же, как можно летать, не взмахивая крыльями. Развитие компьютеров в будущем очень сильно скажется на рынке труда. Футурологи иногда заявляют, что через несколько десятилетий без работы не останутся только высококвалифицированные специалисты по устройству, производству и обслуживанию компьютеров. На самом деле это не так. Такие работники, как мусорщики, строители, пожарные, полицейские и тому подобное, тоже не останутся в будущем без работы, поскольку их труд включает в себя задачу распознавания образов. Каждое преступление, каждый кусок мусора, каждый инструмент и пожар отличаются от остальных. Роботы с такой работой не справятся. По иронии судьбы работники со специальным образованием, такие как рядовые бухгалтеры, брокеры и кассиры, В будущем действительно могут лишиться работы, ведь их труд почти полностью состоит из повторяющихся действий и включает в себя работу с числами. А мы уже знаем, что именно с этим компьютеры справляются лучше всего. Вторая, после распознавания образов, проблема, с которой сталкиваются попытки создания роботов, еще более фундаментальна. Это отсутствие у роботов так называемого здравого смысла. К примеру, каждый человек знает, что вода мокрая, мать всегда старше дочери, животные не любят боли, после смерти никто не возвращается, веревка может тянуть, но не может толкать, время не может идти задом наперед. Но не существует такого исчисления, такой математики, которая могла бы выразить смысл этих высказываний. Мы знаем все это, потому что видели в жизни животных, воду и веревку и сами додумались до этих истин. Дети учатся здравому смыслу на ошибках, при неизбежных столкновениях с действительностью. Эмпирические законы биологии и физики также познаются на опыте, процессе взаимодействия с окружающим миром. Но у роботов нет опыта такого рода. Они знают только то, что заложили в них программисты. В результате в будущем никто не отнимет у человека профессии, требующие здравого смысла. То есть области деятельности, связанные с творчеством, оригинальностью, талантом, юмором, развлечениями, анализом и лидерством, Именно эти качества делают нас уникальными. Именно их так трудно воспроизвести в компьютере. Именно они делают нас людьми. В прошлом математики неоднократно пытались соорудить волшебную программу, которая сосредоточила бы в себе раз и навсегда все законы здравого смысла. Самый амбициозный проект такого рода CYC, сокращение от энциклопедия, детище Дугласа Лената, главы компании SciCorp. Подобно тому, как в результате реализации Манхэттенского проекта программы стоимостью 2 миллиарда долларов была создана атомная бомба, проект CYC должен был стать манхэттенским проектом искусственного интеллекта последним толчком в результате которого должен был появиться подлинный искусственный интеллект. Неудивительно, что девиз Лената звучит так. Разум – это 10 миллионов правил. Ленат придумал новый способ отыскания законов здравого смысла. Его сотрудники тщательно прочесывают страницы скандальных и сенсационных газетенок, после чего просят CYC найти в статьях ошибки. В самом деле, если Ленату удастся таки этого добиться, CYC станет разумнее большинства читателей «желтой прессы». Одна из задач проекта CYC – достичь точки равенства, то есть такого момента, когда робот будет понимать достаточно, чтобы самостоятельно переваривать новую информацию и черпать ее непосредственно из журналов и газет, которые найдутся в любой библиотеке. В этот момент Си-Игрек-Си, как птенец, вылетевший из гнезда, сможет расправить крылья и обрести самостоятельность. К сожалению, с момента основания фирмы в 1984 году ее репутация сильно пострадала от общей для ИИ проблемы. Ее представители делают громкие, но совершенно нереалистичные предсказания, которые только привлекают газетчиков. В частности, Ленат предсказывал, что через 10 лет, к 1994 году, в мозгах CYC будет содержаться уже от 30 до 50% общеизвестной реальности. Но сегодня CYC и близко не подошел к этому показателю. Как выяснили ученые корпорации, необходимо написать многие миллионы строк программного кода, чтобы компьютер смог хотя бы приблизиться к уровню здравого смысла 4-летнего ребенка. Пока программа CYC содержит жалкие 47 тысяч понятий и 306 тысяч фактов. Несмотря на стабильно оптимистичные пресс-релизы корпорации, газеты процитировали одного из сотрудников Лената Гуха, покинувшего команду в 1994 году. «Си и си обычно считают неудачей. Мы вкалывали, как проклятые, пытаясь создать бледную тень того, что было первоначально обещано». Другими словами, Попытки запрограммировать все законы здравого смысла и загнать их в один компьютер провалились просто потому, что у здравого смысла слишком много законов. Человек осваивает их без усилий, ведь он с самого рождения постоянно сталкивается с действительностью, постепенно впитывая в себя законы физики и биологии. С роботами все иначе. Основатель фирмы Microsoft Билл Гейтс признает, оказалось гораздо труднее, чем предполагалось, научить компьютеры и роботов воспринимать окружающее и реагировать на него быстро и точно. К примеру, ориентироваться в комнате по отношению к находящимся в ней предметам, отзываться на звук и понимать речь, брать разные по размерам материалу и хрупкости предметы. Роботу чертовски трудно проделать даже такую простую вещь, как отличить открытую дверь от окна. Однако сторонники подхода сверху вниз указывают, что прогресс в этой области, хотя и не такой быстрый, как хотелось бы, все же наблюдается. В лабораториях всего мира преодолеваются все новые рубежи. К примеру, несколько лет назад агентство DARPA, которое часто берет на себя финансирование самых передовых технических проектов объявила приз в 2 миллиона долларов за создание автоматического транспортного средства, способного самостоятельно без водителя преодолеть сильно пересеченный рельеф пустыни Мохаве. В 2004 году ни один из участников заезда не смог пройти маршрут. лучшая машина сумела пройти 11,9 километра, после чего вышла из строя. Но уже в 2005 году машина без водителя, представленная группой Stanford Racing Team, успешно преодолела тяжелый маршрут протяженностью 212 километров, хотя ей потребовалось на это 7 часов. Кроме победителя к финишу гонки пришли еще четыре машины. Правда, критики отмечают, что Правила позволяет машинам использовать системы спутниковой навигации на долгом пути в пустыне. В результате машина едет по заранее выбранному маршруту без особенных осложнений. Это значит, что ей не приходится распознавать в пути сложные образы препятствий. В реальной жизни водитель должен учитывать множество непредсказуемых обстоятельств. Движение других машин, пешеходов ремонтные работы, дорожные пробки и тому подобное. Билл Гейтс с осторожным оптимизмом говорит, что роботы-машины могут стать следующим большим скачком. Он сравнивает сегодняшнюю робототехнику с персональными компьютерами, которыми он занялся лет 30 назад. Очень может быть, что роботы сегодня, как персональные компьютеры, тогда уже готовы к стремительному старту. Никто не может определенно сказать, когда эта индустрия наберет критическую массу, пишет он. Но если это произойдет, то роботы, возможно, изменят мир. Рынок человекоподобных разумных роботов, если они когда-нибудь появятся и станут коммерчески доступными, будет огромен. Хотя сегодня настоящих роботов нет, роботы с жесткой программой не только существуют, но быстро распространяются. По оценке Международной Федерации Робототехники, в 2004 году существовало около 2 миллионов таких роботов, а к 2008 году их появится еще 7 миллионов. Японская Ассоциация Роботов предсказывает, что если сегодня оборот промышленности, занятой выпуском персональных роботов, составляет 5 миллиардов долларов в год, то к 2025 году он достигнет 50 миллиардов долларов.